«Все он должен был выполнить приказ свыше!» Категорически утверждал тот. И тут класс загудел. Лопнула гробовая тишина. «Должен был, не должен, мог, не мог, правильно, неправильно!» Утитель грохнул кулаком остал. «Прекратите разговоры!» Идет урок географии. «Как я воевал и что со мной было?» Это знают, кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте. И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснулась сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель медленно покатился по склону, заливая своей кровью синей-зелено-коричневую карту Европы. Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию. Бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение. Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с зарепой и с первенцем Даулом перебираться в другой район подальше от областного центра устроились в аульной школе. Вроде прижились, с жильем уладилось. Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события 1948 -го года, связанные с Югославией. Теперь на Абутталипа Кутыбаева смотрели не только как на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, долгое время пребывавшую за границей. И хотя он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в рай оно, и опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному желанию. Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Кутыбаева в конце 51-го года среди зимы очутилась в Саразеках на разъезде Баранлы-Буранной. В 52-м году лето выдало знойное сверхобычного. Земля иссохла. Прокалилась до такой степени, что саразекские ящерицы и тени знали, куда себя деть, прибегали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и широко раскрытыми ртами, лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А в поисках прохлады забирались не весь в какую высь, их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими, одинокими выкликами и надолго умолкали затем в горячем, зыбищемся мареве. Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Сколько поездов разминулось на Баранлы-Буранном, никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали. И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах, голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она пребывала на разъезд, становилось почти кипяченой. Одежда сгорала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в саразеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару. Буранный едыгей старался в те дни приободрить Абутталипа. Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний. Оправдывался он точно бы сам был в том повинен. Еще дней пятнадцать-двадцать от силы, и полегчает, спадет жара, будьте она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут в Саразеках к концу лета перелом, в раз меняется погода, и тогда всю осень, вплоть до самой зимы, благодать.